195. -е. Говорил, говорю и скажу, что буду учить на жизни. Ибо если слов недостаточно, пусть сама жизнь покажет допущенную ошибку или заблуждение. Люблю на жизни показать несостоятельность недопустимых проступков. Как же иначе разрушить тень от пришествия и доказать, что хитросплетение маи построено на обмане. Когда причина допущенных попустительств разрушена в корне, притяжение маи теряют свою притягивающую силу и власть над сознанием. Много слабостей и пороков человеческих основано на искажении действительности. Если действительность предстаёт перед сознанием в её истинном виде, власть порока над сознанием разрушается. Сознание, находящееся под властью какой-либо страсти или порока, живет в искусственно созданном мирке обманчивых образов, имеющих притягательную для сознания силу именно благодаря своей обманчивости. Но для здорового и нормального сознания эти явления не только не кажутся привлекательными, а как раз наоборот — отталкивающими. Следовательно, сила иллюзии должна быть разрушена, и притом так, чтобы больше уже не тревожить сознание. Путь восхождения можно назвать путем разрушения иллюзий земли. Дух должен освободиться от наростов и язв, которые моментами могут сосредоточивать на себе и поглощать сознание. Зрелище не из приятных. Но прежде надо осознать рабство свое, или слабость свое, или пленение свое в сфере явлений определенного порядка. Когда созреет искреннее желание освободиться, покажу на жизни, как можно вырвать причину явления с корнем. И условия жизненные с lordца так, чтобы облегчить и способствовать решению. Но нужно, чтобы желание освободиться родилось изнутри и было самоисходящим. Ничто внешнее наносное не освободит человека. Сам сам сам своей волей своими руками своим желанием освобождает себя человек от язв и наростов духа